«И если я все еще тружусь над этим воззванием, значит возражений против моей скромной нелитературной кандидатуры не возникло?» Бодро произнес Шеренберг и тут же мысленно взмолился. «Только бы фюрер не вздумал звонить прямо сюда. Тогда уж он точно выбьет меня из творческого процесса часа на полтора. А вообще-то...» Фюреру давно пора обзавестись таким личным секретарем, для которого составление подобных воззваний было бы приятным времяпрепровождением. Надеюсь, утра мне удастся сойти с речь плоды вашего труда. Нежданно завершил свой звонок Гейдрих в духе Геббельса. Тяжкого труда, уточнил бригадой Фюрер. У около часа Штеленберг писал воззвание. стараясь следить не столько за стилем, этому он будет предаваться при читке, сколько за изложением мотивов, которые вынудили фюрера всю Германию нарушить пакт о ненападении на СССР и развязать войну. Прервавшись на какое-то время, он подбодрил себя рюмкой французского коньяку и вновь вернулся к бумагам, на сей раз к папке от Мюллера. И теперь уже Его внимание привлекли сообщения ТАСС, опубликованные в газете Правда от 19 и 20 сентября 39 года. Как раз в то время, когда советская и германская армии расправлялись с организующей Польшей. Именно из этих публикаций прямо и ясно следовало, что коммунисты рассматривали германских нацистов как верных и преданных союзников. «В избежании всякого рода необоснованных слухов», – говорилось в первом сообщении ТАСС, – «насчет задач советских и германских войск, действующих в Польше, правительство СССР и правительство Германии заявляют, что действия этих войск не преследуют какой-либо цели, идущей в разрез интересов Германии или Советского Союза и противоречащей духу ТАСС». и буквы пакта о ненападении заключённого между Германией и СССР. Задача этих войск, наоборот, состоять в том, чтобы восстановить в Польше порядок и спокойствие, нарушенные распадом польского государства, и помочь населению Польши переустроить условия своего государственного существования. А ведь там, где начинают писать советские борзописцы, Гебль си делать нечего. Полузабывшись, слух произнёс Шелленберг, вновь добавляя себе конечку: восстановить порядок и спокойствие, нарушенный распадом польского государства. Вот так взяла и распалась зарождение империи, начинающееся не с военных побед и завоёванных территорий, а сформирования имперских амбиций и имперской логики. А еще лучше было бы сказать, за рождение империи начинается не с формирования армии и территории, а с формирования имперских амбиций и имперского способа мышления. И какая языцкая казуистика звучит в словах «помочь населению Польши», переустроить условия своего государственного существования. А вот второе сообщение заинтересовало бригады Фюрера прежде всего тем, что оно было передано корреспондентом ТАС из Берлина, причём в тот же день, когда появилось предыдущее сообщение ТАС в правде. Германия, Берлин, 12 сентября. ТАС. Германское население Единодушно приветствует решение советского правительства взять под защиту родственное советскому народу белорусское и украинское население Польши, оставленное на произвол судьбы бежавшим польским правительствам. Берлин в эти дни принял особенно оживленный вид. На улицах, около витрин и специальных щитов, где вывешены карты Польши, весь день толпятся люди. Пора движения частей Красной армии обозначаются на карте красными советскими флажками. И здесь же Шелленберг обнаружил копию телеграммы, посланной всё того же 19 сентября 39 года имперским министром иностранных дел фон Риббентропом в Москву германскому послу Шуленбургу. Я предписываю, чтобы вы сказали господину Сталину, что вы сообщили в Берлин о вашей встрече с ним, и что теперь вы, по моему наставлению, информируете его о том, что соглашение, которое я заключил в Москве по поручению фюрера, будут, конечно же, соблюдаться, и что они рассматриваются нами как фундамент новых дружественных отношений. Между Германией и Советским Союзом. Риббентроп. Так, может, не стоит торопиться с войной против России? Вдруг закралась в сознании Шелленберга шальная мысль. Какой в этом смысл? Почему бы и Англию не расчленить точно так же, как Польшу? Нет, он, конечно, знал, что русские подтягивают свои войска к границе, что они резко... увеличивает численность своей армии, создавая при этом все новые и новые части смертников из неисчислимого числа заключенных. И поскольку Германия даже мечтать не может о таком количестве концлагерей, которые создали в своей самой демократической в стране в мире коммунисты, то понятно, что и запас смертников у России не исчерпаем. Шилленберг не сомневался, что рано или поздно германским войскам придётся подойти к стенам Кремля, но стоит ли развязывать эту войну сейчас? Не лучше ли с помощью русских расправиться с Англией, Францией и США, а уж затем, создав национальные силы сопротивления из представителей народов, входящих в СССР? приняться из-за этого глиняного колосса. В самый разгар оппозиционнских размышлений Шалленберга с ним вдруг связался Гиммлер. Шалленберг: "Только что мне позвонил Фюрер". провозгласил он таким голосом, словно только что ему явился Иисус. Фюрер желает, чтобы мотивы, которые заставили его принять решение о начале боевых действий, вы изложили исходя из последних данных нашей разведки и контрразведки детали касаться не нужно ссылаться на агентурные сведения тоже кому бы пришло такое в голову в воззвании к народу ужаснулся бригаде фюрер но вы должны раскрыть все активизирующиеся действия русской секретной службы которая массово заселает в Германии и под контролем её территории шпионов и диверсантов в посред действе местных органов рейха. Ну, словом, продумайте, как это отразить, чтобы звучало лаконично и убедительно. Яволь, господин Рейхсфюрер. Мысленно я уже готовлюсь именно к такому изложению данной проблемы. Отбросив все те концепции мироустройства, которыми он только что грезил, Шелленберг принялся излагать мысли фюрера со старательностью ученика, которому поручили пересказать одно из произведений Гёте. До половины третьего ночи, когда наконец текст был готов и секретарь отвёз его, дежуривший в оркеха машинистке, Гиммлер успел позвонить ещё трижды. приводя его своими звонками в ярость. Единственным оправданием могло служить только то, что каждый свой звонок он объяснял звонком фюрера. Ну а свое воззвание по воле Шеллендерга фюрер должен был обрывать на самой тревожной, но в то же время мобилизующей ноте. «Народ Германии, развернувшийся в настоящее время», Военные события по своему масштабу намного превосходят все те, которые когда-либо переживало человечество. Когда бригада фюрер писала эти слова, ему казалось, что при их чтении каждый германец, даже если он не разделяет национал-социалистических взглядов, должен преисполняться чувством гордости, За могущество и величие Рейха. И лишь когда, не раздеваясь, прилег на диване, чтобы пару часов подремать, Вдруг поймал себя на мысли. А ведь, когда 22 июня это обращение будет опубликовано в прессе и зачитано по радио, Первые сотни германских солдат уже падут убитыми и ранеными на ощетинившихся штыками просторах России. И даже из этих последних слов — воззвание. Германцы поймут, что началась не какая-то там русская кампания, началась Вторая мировая война. — Но ведь начал-то ее эту войну, не Шелленберг, — по-адвокатски вздохнул бригады фюрер, сладостно погружаясь в тихую предрассветную дрему. тем не менее было бы справедливо, если бы со временем мир узнал, что автором этого воззвания был всё же не фюрер, а тогда ещё мало кому известный начальник управления разведки и диверсий главного управления имперской безопасности Вальтер Шелленберг. В конце концов, за каждым важным историческим документом должна чётко просматриваться не менее важная историческая личность